глава двадцать шесть адская машина лошади как будто только и ждавшие этого приказа пустились галопом в тюлерии они сами стали как вкопанные они давно привыкли останавливаться у ворот этого дворца бонапарт был уже зефины Фуше не стал спускаться к ним, не желая вмешивать женщину в большую политику, а попросил Бурьена передать первому консулу, что ждет его. Первый консул тут же поднялся в кабинет. — Приветствую вас, Фуше, — сказал он. — Какое у вас ко мне дело? — Дело такое, — ответил Фуше, — что я осмелился вас побеспокоить. И хорошо сделали, ну, говорите же. — При господине Бурьене... Фуше понизил голос до шепота. — Господин буриен Глух, господин Бурьян Нем, господин Бурьян Слеп, — заявил первый консул, — говорите. — Я послал одного из моих агентов следить за человеком Кадудаля. В первую же ночь он встретился с красавцем Лораном, главарем соратников Егу, который тут же поднял на ноги всех своих бывших сообщников. Дальше... Он выехал в Страсбург, пересек Рейн в Келе и нанёс визит герцогу Ангиенскому. Фуше, вы уделяете недостаточно внимания этому молодому человеку. Он единственный из всей своей семьи, у кого хватает сил на борьбу со мной и на борьбу отчаянную. Меня даже уверяли, что его видели два или три раза на дороге в Страсбург. Надо следить за ним. Будьте покойны, гражданин, первый консул, мы не теряем его из виду. — А вам известно, чем они занимались? О чем они говорили? — Чем занимались? Ужинали? О чем говорили, и трудно сказать. Они ужинали вдвоем, когда они расстались. Тем же вечером в одиннадцать часов гражданин Соль Гризоль выехал в Лондон. В полночь за ним последовал мой агент. — Это все? — Не совсем. Самое важное еще впереди. — Слушаю. — Соратники егу совершили новое нападение. Когда? Прошлую ночью они напали на дилижанс. Они ограбили его. Нет, меня предупредили, и я набил дилижанс жандармами, и вместо того, чтобы остановиться, они открыли огонь. Один из нападающих был убит, еще один арестован. Какой-нибудь подлец? Нет, Фуше отрицательно покачал головой. Совсем наоборот. Один из аристократов? Из лучших он дал показания. Нет. Он даст их? Не думаю. Надо выяснить, кто он. Я знаю. Его имя? Гектор де сантермин Как? Тот самый молодой человек, чей брачный договор я подписал, и которого не нашли, когда он сам должен был поставить свою подпись. Фушек кивнул. Судить его! — вскричал Бонапарт. Первые имена францы будут скомпрометированы. Тогда расстреляйте его за какой-нибудь стенкой, за забором, во овраге. Это именно то, о чем он просит. Хорошо, его просьба будет удовлетворена. Позвольте мне передать ему это приятное известие. Где он? У меня. Как у вас? Да, он обещал, что не сбежит. Так это человек чести? Да. Я могу встретиться с ним. — Как вам угодно, гражданин первый консул. — Нет, черт побери, нет, я разжалоблюсь и помилую его. В данный момент обслужило бы плохим примером. Вы правы. Идите, и пусть завтра все будет кончено. — Это ваше последнее слово? — Да, прощайте. Пуше поклонился и вышел. Пять минут спустя он был уже в своем особняке. — Ну что? — умоляюще сложив руки, спросил Гектор. — Он согласен. Без суда и шума. Ваше имя останется неизвестным, начиная с этого момента. Вас больше нет. А когда меня расстреляют? Ведь, я надеюсь, меня расстреляют? Да, вас расстреляют. И когда же? Завтра. Сент-Эрмин схватил фуше за руки и с благодарностью, пожалуй, «Ах, спасибо, спасибо. А теперь идите». Сен-Эромин послушно, как ребенок, вышел из особняка и сел в поджидавшую карету. Пушей сел рядом. венсен приказал он. Если бы у молодого графа еще оставались какие-то сомнения, то эти слова успокоили его. Именно в вен приводили в исполнение смертные приговоры военным. Они вместе вышли из экипажа. Их встретил начальник крепости, господин Аррель, который проводил их внутрь. Фуше шепотом отдал какие-то распоряжения. Начальник поклонился в знак согласия. — Прощайте, господин Фуше, — сказал Сантормин. — И тысячу раз спасибо. — До свидания, — ответил Фуше. — До свидания, — воскликнул граф. — Что вы хотите этим сказать? — Кто знает, все в руках Господа. Тем временем Сен-Рижан и Лемуэллан Добрались до Парижа и в первый же день взялись за дело. Агент-лиможец, как прозвал его Фуше, тоже приехал в Париж и подтвердил, что Сен-Рижан и Ламуэйлан покинули Лондон. Кадудаль направил этих двух на своего рода разведку, но сам не собирался ехать в Париж, по крайней мере до тех пор, пока Сен-Рижан и Ламуэйлан не добьются успеха. каким образом Они намеревались напасть на первого консула, не знал никто. То есть никто из тех, для кого их пребывание в Париже не было секретом, и вполне вероятно, они еще сами этого не знали. Первый консул ни от кого не прятался. Вечером он пешком гулял по улице Дюрокко. Днем он часто ездил один в карете, а вечером бывал в театре комедии «Францесс» или в опере. Три или четыре раза в неделю с немногочисленным эскортом отправлялся в Мальмезон. Бонапарта нельзя было назвать человеком высокой культуры. Он судил о целом произведении по его частям. Он любил Корнеля, но не за поэзию, а за его содержание. Когда он вдруг цитировал какие-нибудь французские стихи, ему редко удавалось передать их в своеобразие, и, тем не менее, литературу он любил. Как для всякого итальянца, музыка была его вдохновением и поясне чувственным удовольствием. Пел он фальшиво, не умел правильно повторить двух тактов и при этом обожал великих композиторов Глюка, Бетховена, Моцарта и Спонтини. Той осенью самым модным спектаклем была оратория Гайдена «Створение мира», сочиненная им три года назад. Жизнь венгерского композитора похожа на легенду. Он был сыном бедного деревенского тележника, который по воскресеньям подрабатывал как бродячий архист. Его жена пела. Маленький Йозеф, начиная с пяти-шести лет, пиликал на скрипочке, изображая что-то вроде аккомпанемента, и так они ходили по дорогам от деревни к деревне. Школьный учитель из Хайнбурга заметил необыкновенные способности мальчика, научил его основам композиции и устроил в детский хор Венского собора святого Стефана. Около восьми лет толпы народа ходили послушать его чудесный альт, который он потерял в переходном возрасте. Все эти годы голос кормил Гайдена. Тебе ему жить было не на что, и он должен был вернуться домой. Но тут... Нашелся бедный цирюльник, страстно любивший музыку, который был счастлив, что приютил у себя бывшего Пепчева, чьим голосом он столько лет наслаждался, и гайд зная, что отныне голодной смерти ему не грозит, работал по шестнадцать часов в день и дебютировал с оперой «Хромой бес», которая была поставлена в театре у Карентийских ворот, и с этого момента он был спасен. Князь Эстер Хази сделал его своим придворным композитором, и Гайн служил у него уже тридцать лет. Правда, князь взял его к себе, он был уже прославленным сочинителем. Бывает, что царствующие особы вмешиваются в жизнь великих артистов. Жаль только, что, как правило, это случается слишком поздно. И что бы стало с бедными артистами, не будь на свете бедняков почести сыпались на Гайдна со всех сторон, а он из благодарности женился на дочери того цирюльника, который, к слову сказать, ведьма также из благодарности, одаривал его тем же счастьем, что к Сантиппо Сократам. Французская опера, в свою очередь, поставила ораторию Гайдна, и первый консул заранее предупредил, что будет на премьере. В три часа дня Бонапарт, работавший в кабинете вместе с Бурьеном, обернулся к нему и сказал, «Кстати, Бурьен, сегодня наш ужин отменяется. Я иду в оперу и не могу взять вас с собой. Со мной пойдут Лан, Бертье и Лористон. Если хотите, можете сами пойти. В общем, нынче вечером вы свободны». Но Бонапарт был так загружен работой, что, когда ему уже надо было выезжать, он еще не был уверен, поедет ли он вообще. Эти сомнения одолевали его с восьми до восьми пятнадцати, а пока он колебался вокруг тюйлерии, разворачивались следующие события. По узкой улочке Сан-Никес, в наше время уже не существующий, по которой должен был проехать первый консул, два человека вели лошадь, запряженную в телегу. На телеге стоял бочонок, начиненный порохом. Добравшись до середины улицы, один из них попросил молоденькую девчушку построжить лошадь и дал из-за этого монетку в двадцать четыре Су. Второй мужчина побежал на угол, откуда был виден тюрери, чтобы подать знак первому, уже готовому поджечь шнур ужасной машины. Когда часы пробили четверть девятого, тот, что наблюдал за дворцом, крикнул «Вот он!», а тот, что был у телеги, поджег шнур и бросился бежать. Карета первого консула, запряженная четырьмя лошадьми, вылетела из ворот со скоростью ветра, вслед за ней мчался небольшой отряд конных гренадеров. На улице Сен-Никес кучер Бонапарта по имени Жермен, по прозвищу Цезарь, увидел лошадь с телегой, перегородившей ему дорогу. Двигаясь с прежней умопомрачительной скоростью, кучер крикнул «Телега направо», а сам взял левее. Бедная девушка, боя, что ее раздавят вместе с доверенными ей лошадью и телегой, живо отодвинулась к правой стороне улицы. Карета промчалась мимо, за ней эскорт, но едва они достигли первого поворота, как раздался страшный грохот, будто разом выстрелили десять пушек. Первый консул крикнул «Цезарь! В нас стреляют кортячью! Останови!» Карета встала. Бонапарт спрыгнул на землю. — Где карета моей жены? — первым делом спросил он. — Каким-то чудом карета Жозефины, вместо того, чтобы следовать сразу же за каретой первого консула, отстала. А все объяснялось тем, что спор между мадемуазель Рап и госпожой Бонапарт по поводу цвета ее кшемировой шали слишком затянулся. Первый консул оглянулся по сторонам. В двух домах выбило все стекла, один полностью обрушился, со всех сторон слышались крики и стоны раненых, два или три трупа неподвижно лежали на земле. Все стекла в тюйери были выбиты, стекла карет первого консула и госпожи Бонапарт разлетелись на мелкие осколки. Госпожа Мюрат так перепугалась, что не захотела никуда ехать и потребовала немедленно проводить ее домой бонапарт удостоверился что никто рядом с ним не пострадал и не дожидаясь жозефины он послал к ней двух гренадеров передать что он сел и невредим и ждет ее в опере сев каррет он приказал в оперу быстро никто не должен подумать что я убит слух о катастрофе уж дошел до оперы говорили что убийцы взорвали целый квартал что первый консул тяжело ранен и даже убит. Внезапно дверь его лужа отворилась, и все увидели, что Бонапарт, спокойный и невозмутимый, как обычно, садится на свое место. Зал содрогнулся от вздоха, одновременно вырвавшегося изо всех сердец. Для каждого француза, за исключением его личных врагов, Бонапарт был надежной защитой и опорой. От него зависело все. Военные победы, процветание нации, общественное благосостояние, покой во Франции и мир на земле. Новые крики огласили зал, когда в ложе появилась Жозефина. Бледные и дрожащие от волнения она не пыталась скрыть своих чувств, и с нежностью и тревогой смотрела на мужа. Через пятнадцать минут Бонапарт приказал возвращаться в Тюллерии. Ему не терпелось выплеснуть переполнявшую его ярость. В нем то ли в самом деле проснулась была ненависть к якобинцам, то ли он хорошо ее изображал, но он решил немедленно расквитаться с ними. Представители всех династий, которые одна за другой сменялись во Франции, будь то Наполеоны, Бурбоны старшей ветви, бурбоны младшей ветви, даже нынешние наши правительства, отличались, что удивительно, роковым и гибельным инстинктом, толкавшим их на то, чтобы снова и снова вспоминать крушение злосчастного трона Людовика XVI и Марии Антонетты можно подумать, что враги этих несчастных, поплатившихся за грехи Людовика XIV и Людовика XV, являются врагами всех новых властителей, какая бы кровь ни текла в их жилах. И тот же самый инстинкт был, если не виной, то одним из заблуждений Бонапарта. Поскольку весь Париж услышал взрыв адской машины, Большая гостиная первого этажа тюэллерии тут же заполнилась людьми. Каждый пришел заглянуть хозяину в глаза и понять, кто совершил это новое преступление и на кого следовало возложить ответственность. Мнение первого консула не заставило себя ждать. Хотя еще утром он долго беседовал с Фуше, и тот доложил ему все о происках роялистов. Казалось, этот разговор начисто стерся из его памяти. Он вернулся в Тюэллерии, столь же взволнованным и возбужденным, сколь спокойным и невозмутимым был в опере. Уже в дороге, которая заняла всего несколько минут, он начал задыхаться от ненависти к якобинцам. — На этот раз, господа, — сказал он, войдя в здание, — здесь нет ни аристократов. Ни духовенства, ни шуанов, ни вандейцев — это дело рук якобинцев. Только они хотят меня убить. На этот раз я знаю, кто виноват, и никто меня не переубедит. Это сентябристы, это грязные злодеи, которые постоянно то строят заговоры, то открыто выступают против общества и против всех правительств. Не прошло и месяца, как вчераки «Арина, Топиноле, Брен и Домервиль пытались покончить со мной». Так вот, это та же клика, это те же кровопийцы-сентябристы, версальские убийцы, разбойники 31 мая, пререальские заговорщики, авторы всех преступлений против всех правительств. Если нельзя связать им руки, их надо раздавить. Пора очистить Францию от этой отвратительной накипи. Никакой жалости к кровопийцам, где в ушах? Фуше предстал перед ним весь покрытый пылью и штукатуркой. — Откуда вы? — изумился Бонапарт. — Оттуда, где быть, мой долг с развалин. — Хорошо. И вы еще говорите мне о роялистах? — Я ничего не говорю, гражданин первый консул. — Ответил Фуше. — Пока не уверен в том, что могу сказать. И уж коли я уверюсь, будьте покойны, я обвиню настоящих заговорщиков. — Так по-вашему... Настоящие виновники — это не якобинцы. Настоящие виновники — те, кто совершил преступление. Именно их поиском я сейчас занят. Черт возьми! не так уж трудно их найти. Напротив, очень трудно. Ладно, я сам знаю, кто это. Мне не нужны ваши агенты. У меня есть свои. Я знаю, кто стоит за этим преступлением. Я сумею их схватить и примерно наказать. До завтра, господин Фуше. Жду ваших донесений. Бонапарт поднялся в свои покои и застал в кабинете Бурьена. — А, вот и вы, — сказал он. — Вы знаете, что произошло? — Конечно, — ответил Бурьен. — Сейчас уже весь Париж знает. — Да, и очень хорошо. Надо, чтобы весь Париж узнал имена преступников. «Будьте осторожны. Тех, кого вы назовете, Париж приговорит. Кого я назову, черт вас возьми!» «Разумеется, и Кабинцев. Фуше другого мнения. Он подозревает, что это дело рук двух от силы трех заговорщиков, а всякий заговор, в котором участвует до пяти человек, является делом полиции. Ну, знаете, у Фуше есть свои причины, чтобы не придерживаться моего мнения. Фуше устраивает свои дела». И не он ли управляет всеми этими заговорщиками? Я знаю, что он сделал в Лионе и на Луаре. Так вот, благодаря Лионе и Луаре я знаю о Фуше все. Доброй ночи, Бурьен. И, выплеснув свой гнев, он спокойно пошел спать. Фуше тем временем вернулся, как он выразился, на развалины. Вокруг улицы Сен-Никес он установил кордоны, в чью задачу по мере возможности входила охрана поля битвы в его первоначальном виде. Там, на этом поле, он оставил лимушца или Виктора Четыре лица, как его называли в полиции, за его умение играть различные, совершенно противоположные роли человека из народа, светского льва, немца и англичанина. На сей раз ему не нужно было надевать какую-либо маску или костюм. Речь шла о том, чтобы применить драгоценнейшую способность, которой одарила его природа, а именно умение распутывать нити самых таинственных заговоров. Когда Фуше нашел его, он сидел на обломке стены и думал. — Ну что, ли может Фуше продолжал называть его именем, которое дал ему в самом начале, приняв за каменщика. — Да, гражданин? Я подумал, что прежде всего надо допросить кучера. Только он с высоты своих козел видел, что происходило на улице перед каретой, и вот что сказал мне Цезарь, и похоже, что это правда. А ты не боишься, что он от страха ничего не видел? или же просто был пьян? Или, может, с сомнением покачал головой? Цезарь — отважный человек. Тот, кого зовут Жерменом, кто получил свое прозвище от самого Бонапарта, не может быть трусом. А прозвал его так Бонапарт, когда увидел, как тот -то сражается один с тремя арабами. Одного из них он убил, а другого взял в плен. Впрочем, первый консул, который не любит быть в долгу, может заявить, что кучер был пьян, но это не так. Ну, хорошо. А что он видел? Он видел одного человека, который бежал в сторону улицы сан тон бросив горящий шнур, и девушку, которую держала лошадь, впряженную в телегу под усы На телеге стояла бочка, но девушка, разумеется, не догадывалась, что в ней. А в бочке был порох, и человек, который спасался бегством, успел поджечь его. — Надо найти и расспросить эту девушку. — Девушку? — улыбнулся лиморец. — Пожалуйста, вот ее нога. Лиморец показал на оторванную от тела ногу в синем чулке и ботинке. — От лошади чего-нибудь осталось? — Да, задняя частью голова. На лбу, прямо посередке, имеется белая звездочка. Есть еще несколько клочков шкуры, их хватит, чтобы сделать описание. А от телеги? С этим придется подождать. Я влял откладывать в сторону все железки, которые найдут. Завтра утром я их осмотрю. Ли, может, друг мой, я поручаю вам это дело. Хорошо, но только мне, никому больше». Я не могу отвечать за агентов первого консула. Неважно, главное, чтобы ваши не переходили мне дорогу. Ваши. Мои будут тихими, как если бы ничего не случилось. Тогда все будет хорошо. Вы ручаетесь. Если я держу за конец дела, то я обязательно дойду до его начала. Прекрасно. Вот и дойдите. И когда мы окажемся в начале, вы получите тысячу икю. И Фуше отправился домой почти полностью уверенный, что якобинцы к покушению не причастны. На следующий день были арестованы 200 человек, известных своими революционными убеждениями. Бонапарт, поколебавшись, принял решение депортировать их и подготовил соответствующий акт, который тут же передал на утверждение в Сенат. Накануне принятия постановления обвиняемых по очереди показали четырем мужчинам, по виду рабочим или мастеровым. Это были лошадиный барышник, торговец с семенами, прокатчик тюрек и бочар. Никто из них не опознал тех двоих, с которыми они имели дело, так как до сих пор в деле фигурировали два, самые большие три человека. Помимо этих троих, возможно, был еще кто-то, исполнявший вспомогательную роль. Такая картина покушения сложилась следующим образом. Лиможец, вызывавший восхищение своей дотошностью, восстановил внешний облик лошади. И уж на следующий день после взрыва, во всех газетах и на всех перекрестках, можно было прочитать. Префект полиции сообщает согражданам. Что в маленькую тележку, груженную обитым железными обручами бочонком с порохом, взорванным вчера вечером в восемь часов с четвертью на улице Сан-Никес, что рядом с улицей Мальты, в тот момент, когда по ней проезжал первый консул, была запряжена упряжная кобыла со следующими приметами. пасть гнидая, грива потрепанная хвост с метелкой, морда острая, бока и ляжки светлые, справа бока под гривой рыжий, чалая, с проседью, во лбу звездочка, на спине с двух боков белые пятна, молодая, ростом метра пятьдесят сантиметров, около четырех футов и шести дюймов, упитанная и здоровая, без каких-либо знаков на ляжках или на шее, которые могли бы позволить установить ее принадлежность. Те, кто знает хозяина этой кобылы, или видел ее с маленькой тележкой, просим сообщить об этом устно или письменно префекту полиции. Префект обещает вознаграждение тому, кто укажет хозяина данной кобылы. Все желающие приглашаются как можно скорее явиться для опознания лошади по причине разложения ее останков. На этот призыв тут же откликнулись все парижские торговцы лошадьми. И в первый же день кобыла была поздно барышником, продавшим ее. Он попросил о встрече с префектом, его направили к лиможцу, и он назвал фамилию торговцы с именами, которым он ее продал. Лиможец задержал барышника и послал с торговцем. Тот опознал останки кобылы и заявил, что продал ее двум мужчинам, которые выдавали себя за лотошников. Он прекрасно помнил обоих, так встречался с ними два или три раза и дал подробное описание обоих. Один был брюнет, другой — светло-русый. Тот, что повыше, был пяти футов шести-семи дюймов ростом, второй дюйма на три ниже. Один был похож на бывшего военного, второй — на буржуа. На следующий день явился прокатчик и также узнал лошадь, так как она несколько дней стояла в его стойле. Он также дал описание двух человек, которое полностью совпадало с описанием данным барышника И, наконец, последний нашелся бочар, который продал бочку и обил ее железными обручами. Задача лимошца значительно облегчалась тем, что народная любовь к первому консулу была в то время такова, что свидетели не заставили себя ждать. Каждый, кому казалось, что он может пролить свет на это темное дело, спешил сам явиться в полицию и рассказать даже больше, чем знал на самом деле но результат пока был весьма средним. Фуше убедился, что ни один из задержанных якобинцев не виновен, ибо ни один из четырех свидетелей никого из них не опознал. Впрочем, Фуше не сомневался в этом еще до очной ставки. Правда, в итоге опознание 223 арестованных были отпущены на свободу. Из-за этого Бонапарт еще больше разосточился против остальных, оставшихся в тюрьме 130 якобинцев. И тогда странные вещи начали твориться в государственном совете. Однажды государственный советник Риаль, бывший прокурор Шатле, бывший общественный обвинитель, отправленный в отставку Робеспьером за «модерантизм», Основавший в 1789 году газету оппозиции и газету патриотов и, наконец, историограф республики обвинил в предвзятости Рено де Сен-Жан Анжели и Бонапарта. Он реально считал, что речь идет о личных врагах, а не о преступниках, совершивших покушение на первого консула. «Я хочу расправиться с сентябристами!» — вскричал Бонапарт — — Сентябристами, — повторил Реаль, — если они еще живут, пусть погибнут все до одного, но где вы их видите? Может быть, вы имеете в виду господина Рон де Дерерра, который завтра станет сентябристом для Сан-Жарменского предместья, или господина де Сен-Жан-Анжели, который может стать сентябристом для эмигрантов, стремящихся к власти в стране? «Разве у нас нет списков этих людей?» «Есть, конечно, есть», — ответил господин Реаль. «И первым в этом списке стоит фамилия бодра который уже пять лет работает судьей в Гвадалупе». «Еще я вижу Пари, секретаря революционного трибунала, умершего полгода назад». «Кто составлял эти списки?» «По-моему, в Париже хватает неисправимых последователей анархии Бобёфа», — заметил Бонапарт. — И я тоже, черт побери, был бы в этом списке, — не выдержал Реаль, — не будь я государственным советником, потому что я защищал Бобёфа и его сообщников в Вандоме. — Я вижу, — произнес Бонапарт невозмутимо, — что обсуждение вопроса государственной важности стало слишком страстным. Мы вернемся к нему позже и обсудим по справедливости с доброй верой иной на его месте никогда бы не простил реалю доказавшему при всем государственном совете его неправоту никогда не прекращавший преследовать тех кого он поклялся уничтожить бонапарт заметил честного человека и решил не толкать его на путь ненависти уже через полгода реаль стал заместителем министра генеральной полиции если бы напарту говорили но тюрен «Жег полотенат», — он отвечал, — «какая разница?» Этого требовали его замыслы. Для осуществления собственных замыслов Бонапарту надо было выслать из страны 130 якобинцев. И какая разница, были они виновны или нет?